Явление двадцать пятое, те же и Дуняшка. Арина Пантелеймоновна, — Где Иван Кузьмич? Ты не видала? Дуняшка, — Да, не-с, выпрыгнули в окошко. Агафья Тихоновна вскрикивает, всплеснувши руками. Все трое, — В окошко! Дуняшка, — Да, с, а потом, как выскочили, взял извозчика и уехали. Арина Пантелеймоновна, — Да ты... Вправду говоришь? Качкарёв, врёшь, не может быть. Дуняшка, ей-богу, выскочили, вот и купец в мелочной лавочке видел, поредили за гривенника извозчика и уехали. Арина Пантелеимоновна, подступая к Качкарёву: Что ж вы, батюшка? Вы ж дёвку-то разве что ли? Посмеяться разве над нами задумали? На позор разве мы достались вам, что ли? Да я шестой десяток живу, а такого с травмой еще не наживала. Да я зато, батюшка, вам плюну в лицо, коли вы честный человек. Да вы после этого подлец, коли вы честный человек. А срамить перед всем миром девушку. Я, мужичка, да не сделаю этого, а еще и дворянин. Видно, только на пакости да на мошенничество у вас хватает дворянства. Уходит в сердцах и уводит невесту. Кочкарев стоит как ошеломленный. Фекла. Что? А вот он тот, что знает повести дело. Без свахи умеет заварить свадьбу. Да у меня пусть такие и эдакие женихи, общипанные и всякие, да уж таких, что прыгали в окна, таких нет, прошу простить. Кочкарев. Это вздор. Это не так. Я побегу к нему, я возвращу его. Уходит. Фёкла. Да поди ты вороти. Дело-то с свадебного не знаешь, что ли? Ещё если бы в дверь выбежил, ино дело. А уж к алижених да шмыгнул в окно. Уж тут просто моё почтение.